Глава тридцать первая. Обухом по голове. Лиард. Эм, я не понял. Хлопал ресницами брат, шокированно смотря на то место, где Айсель только что продемонстрировала одну из возможностей высшего вампира, а именно распадаться на летучих мышей. Лиард. Позвал меня Карай, пока я пытался сложить единый пазл из того, что уже успел узнать. А что происходит? Я сам ни черта понять не могу. Мотнул головой, гневно пиная кусок льда, который впечатался в стену, разлетаясь крошкой в разные стороны. Айсель стала вампиром. Вот ни с того, ни с сего взяла и превратилась в одного из нас. «Что вампиром, от я уже понял», — кивнул Кай. «Но она не просто вампир. Она высшая, да ещё и с даром ледяной магии». «Что ты с ней сделал, а главное, как?» «Да ничего я с ней не делал», — взревел яростно. «Слышишь меня, дьявол? Какого чёрта здесь творится?» — нервно запустил пятерню в волосы, взлохмачивая их. «Обратить в вампира может только высший. Я в этом не был замечен. Ты пока не умеешь». Кроме нас, во всей Академии только родители и ариана с Девиром». Замолк на полуслове, смотря на брата. «Ты что-то знаешь об этом?» «Нет», — отступил он на шаг. «Тогда почему нервничаешь?» Понизил я голос, медленно наступая на него. «Когда ты так смотришь, что любой занервничает?» Поёжился Кай. «Сразу говорю, я ни в чём не виноват. Пришёл сюда забрать тебя, отец попросил». «Сюда?» — обманчиво, спокойным тоном спросил я. «Ну да», — осторожно ответил Кай. Отец попросил. Я решил уточнить на всякий случай. «Ты меня пугаешь!» — нервно переступил с ноги на ногу брат. «Как любопытно!» — едко выплюнул, чувствуя, что голова сейчас взорвётся. «А ведь за тобой меня тоже он послал. И тоже сюда!» Закипал праведным гневом, ведь теперь мог со всей уверенностью заявить, что родители явились в академию точно не для открытия дополнительного факультета. «Лиард!» — занервничал Кай, когда по моей коже поползли чёрные вены. «Брат, успокойся!» «Это они!» — рычал я. «Кто?» — вклинился вопросом Карай в мой воспалённый от раздумий мозг. «Наши родители и клан Хиташ. Это они причастны к тому, что стало с Айсель». Не мог подобрать слов. На первый взгляд моя догадка казалась бредом сумасшедшего, но других вариантов я не видел. Мне нужно найти Айсель. Я направился на выход, наблюдая в коридоре стоящих чуть поодаль родителей вместе с Арианой и Девиром Хиташ. «Да ты с ума сошёл?» — возмутился Карай. «Она тебе чуть не прихлопнула!» Он вышел следом за мной, замолкая, заметив незваных костей, лица которых выражали целую гамму эмоций. «Зачем?» — спросил я, смотря в глаза отца и не собираясь церемониться. «И не нужно мне говорить, что вы все непричастны!» — повысил я голос, замечая, как вздрогнула матушка. «Вы хоть понимаете, что натворили?» «Лиард!» — осторожно позвала меня мама. Я, находясь на эмоциях, поднял вверх раскрытую ладонь, тем самым давая понять, чтобы она замолчала. «Айсель чуть не вонзила зубы в одну из магиан», — рычал я. «А если бы ей захотелось ещё?» «Тогда мы бы дали ей столько, сколько пожелала её душа», — ответил Девир, решительно выступая вперёд. «Хоть всех адептов этой академии!» «Брат!» — вцепился в моё плечо Карай, когда я подался вперёд, чувствуя, как глаза наливаются кровью. Я не мог спокойно даже думать о том, что Айсель будет пить кого-то другого, прикасаться губами к коже. «Откуда же такая щедрость?» — усмехнулся я, находясь на грани. «Зачем она вам, м м «И почему именно она?» «Отец, почему именно Айсель?» Закричала во весь голос. «Я не дам причинить ей вред, слышите? И мне плевать, что впервые в жизни придётся идти против семьи. Эта девушка для всех неприкасаема. Уж не знаю, что вы сотворили, от чего она обладает возможностями высших, но мне плевать. Никто её и пальцем не тронет». «Лиард, сын», — снова попыталась обратить на себя моё внимание мама, пока Арияна и Деверхитаж как-то странно себя вели, излучая счастье вселенских масштабов. Никто и не собирался причинять ей вред. «Да вы уже его причинили!» — рявкнул я, снова ощущая, как Кай сжал моё плечо, сильнее пытаясь охладить мой пыл. «Вы обратили её в того, кого она презирает. Айсель ненавидит тёмных. На черта вы это сделали!» «Потому что она одна из нас», — ответила Арияна, сжимая ладонь своего супруга. «Она та, кого мы так долго ждали. Вы все не в своём уме!» — выдохнул я, чувствуя, что меня окружают одни ненормальные. С предупреждением в голосе произнёс отец. «Тон! Какой к чертям тон?» Больше не получилось держать себя в руках. Меня всего трясло от ярости и непонимания. Ответов не было. Лишь неадекватное поведение четырёх высших, которые преследовали какие-то свои цели. «Вы обратили ту, кто не желал этого, кто ни за какие богатства мира не согласилась бы на подобное. Вы совершили какую-то чертовщину, давая при обращении то, что недоступно даже аристократии». «Тёмный арс!» — рычал я. «Да, мне известно, что вы увлекаетесь всякими ритуалами и прочей дребеденью. Решили провести эксперимент? Решили проверить на первой попавшейся магиане какую-то свою разработку? Дьявол, да даже если и так, почему именно на Айс-Сель?» Вновь повысил я голос. «Почему именно на той, кто мне дорога?» «Знаешь, сын, хмыкнул отец, словно не я здесь своим криком разбивая стекла на окнах. Твое стремление защитить дочь наших друзей очень похвально». «Что?» — опешил я, слыша судорожный вздох, карая за спиной. «Что ты несёшь, она же...» «Умерла», — горько кивнула Ариана. «Но я успела в последние секунды и смогла запечатать её душу. Об этом мало кто знает, но мне под силу подобное. Все эти годы наша малышка была без тела, пока девятнадцать лет назад не нашлось подходящее». «Мы вернули то о ком не забывали ни на миг», — перенял эстафету Девир. «Наша дочь наконец-то пробудилась». «Мы знали, что ты её найдёшь», — зашептала мама. «Поэтому я и отправил тебя следить за порядком в академию», — подхватил отец. Меня словно обухом по голове оглушили. Карая, судя по всему, тоже, потому что он замер, забывая даже моргать. клан Кланхиташ наконец-то обрёл дочь. Вздохнул Девир, улыбаясь. А ты — невесту. Что? — шокированно выдохнул я, пошатнувшись. Вы были обещаны друг другу, — улыбнулась Арьана. — С самого рождения нашей малышки. Она твоя наречённая, Лярд.